Глава восьмая. Джованни проснулся, потому что в дверь барабанили со страшной силой. Он никак не мог окончательно прийти в себя и не сразу понял, где он и в какой части комнаты стоит кровать, на которой он лежит. Из-под двери пробивалась широкая полоска света, и еще одна поуже струилась из щели между оконными ставнями. «Открывайте!» «Подождите, дайте сначала одеться!» Он встал, быстро надел штаны и рубашку, Распахнул ставня а затем, наконец, открыл дверь. «Джованни Алигьери?» «Джованни Далукко», — ответил он, — «я больше не Алигьери». «Следуйте за нами, наш господин желает говорить с вами». На юношах была обычная городская одежда, однако Джованни показалось, что он видел их вчера среди солдат, свиты мессера Мона и господина Бунтуры. Оба были высокие и сильные, на лицах застыло выражение тупой агрессии, отнюдь не располагающее к разговору, «Лучше уж поговорить с господином», — подумал Джованни. Он быстро собрался и через несколько минут уже шагал по улице. Стражники пристроились с обеих сторон и не отставали ни на шаг, поэтому он чувствовал себя словно вор, которого ведут в камеру. «Красивый город», — попробовал он было завести разговор. «Ага», — ответил один. «Я из Луки, вам не приходилось там бывать?» «Нет», — ответили они хором. «А вы из Флоренции?» «Нет». Было ясно, что продолжать диалог бессмысленно, поэтому Джованни замолчал. Они быстро прошли по старому мосту, на котором были понатыканы деревянные домишки, и молча повернули в сторону центра. Вскоре они подошли к богатому дому, похожему на небольшой замок. Две башни у главного входа, тяжелая дверь, большое витражное окно придавали ему внушительный вид. Когда они оказались в просторном атриуме, Джованни стало ясно, что в этом здании находились только залы для приемов и помещения для охраны. А сами хозяева жили где-то дальше, скорее всего, за тем парком, что виднелся из окна. Широкая лестница вела на второй этаж, его проводили наверх. Он вошел в зал и сразу узнал витражное окно, которое видел снаружи. Из него открывался хороший вид на город. Река Орной — древние городские стены вдоль русла, из-за которых выглядывали верхушки башен и колоколин. Обстановка комнаты была простой и строгой. Великолепные фрески на стенах изображали сюжеты евангельских притч. Блудный сын, добрый самаритянин, а самая большая, которая сразу бросалась в глаза, живописала притчу о талантах. Примечание «Талант» — денежная единица во времени Христа. Притча о талантах — одна из притч Иисуса, рассказывающая о втором пришествии. Конец примечания. месэр Моне восседал на деревянном троне, украшенном золотом и драгоценными камнями. Фреска была прямо у него за спиной. Он сделал Джованни знак приблизиться. Перед ним на роскошном пюпитре лежала огромная бухгалтерская книга — Рядом с нею листок, испещренный арабскими цифрами, и счетная доска на 10 колонок. — Итак, — с отсутствующим видом произнес Мессер Моне, — господин Бонтура поведал мне, что вы — родной сын поэта Алигири. — Дело в том, что это не совсем так, — ответил Джованни. — По правде говоря, я и сам не знаю, кто мой отец, а мать моя звали Виола. «А, это та самое чье тридцать тайное число». Примечание цитаты из стихотворения Данте «Гвидо Кавальканти». Перевод голенищего Кутузова. Конец примечания. «Как видите, мы с господином вонтурой в курсе дела. Но должен вам признаться, что мессер Дати несколько недоволен тем, что вы совершенно свободно разгуливаете по нашему городу. Откуда, если мне не изменяет память, вас изгнали специальным указом?» «На самом деле, нотариальный акт, из которого следует, что я сын Данте Алигери, был отменен и утратил силу, а потом...» «И что же потом?» «Потом Данте умер». Мессер Моне удивленно приподнял брови и посмотрел на Джованни так, словно мысли его были очень далеко. Неожиданно он спросил. «Какими судьбами во Флоренции, молодой человек?» Джованни посмотрел ему в глаза и вдруг почувствовал в этом взгляде такой холод, словно нырнул в ледяное озеро. Он на ходу придумал какую-то отговорку. Один купец из Болонии отправил меня во Флоренцию, прямо в пасть волку, вернее сказать, волчице. В ответ на это миссер Моне бросил на него презрительный взгляд. А обеспокоенный исходом своих коммерческих операций, он отправил меня разузнать, куда ему лучше вложить свои деньги. Ведь торговый климат в Европе портится, поговаривают даже о том, что близится период застоя. Ему бы хотелось получить сведения о том, что происходит во Флоренции, поскольку он уверен, что это то самое место, откуда дует ветер, и то, что происходит в вашем городе, скоро отзовется по всей Италии». «Не могли бы вы, любезный господин Моне, что-нибудь ему посоветовать?» Мессер моно жалостливо посмотрел на него. «В Болонии имеется мое представительство. Вы вполне могли бы обратиться туда и получить хороший совет. И как же вы справились? Что вам удалось разузнать? Какие наблюдения вы сделали за время пребывания в нашем городе?» «Сказать по правде, — ответил Джованни, — одного дня недостаточно, чтобы оценить обстановку» но даже за столь короткое время я смог ощутить несколько отрицательных моментов. Прежде всего, меня поразило огромное неравенство, которое бросается в глаза гораздо сильнее, чем в луке времен моего детства. Создается такое впечатление, что богатые люди стали еще богаче, а бедные беднее. Я вижу в этом недобрый знак, видите ли. По образованию я врач и философ, поэтому общество я рассматриваю как единый организм, в котором деньги выполняют функцию крови, а кровь, как известно, должна подпитывать тело. Если циркуляция нарушается, и кровь скапливается в одном месте, а в другое не поступает, то врачу очевидно, что это дурной знак, ведь таким образом возникает сильная опасность образования гангрены, что вскоре скажется на всем организме. Еще я подметил, что влиятельнейший человек, владеющий несметными богатствами, может вдруг остановиться посреди площади и отдать приказ избить несчастного скомороха. А если такой властительный господин, обласканный судьбой, гневается на простого бродячего министреля, это тоже весьма дурной знак. Это говорит о том, что такой человек, прежде всего, не уважает самого себя, не ценит того, что Господь дал ему в этой жизни, и лишь затем указывает на его пренебрежительное отношение к певцу. «История подсказывает нам, что надменность сильных мира сего никогда не доводила до добра. Я жду от влиятельных господ смелых решений, а не глупой спеси, поэтому я бы не стал вступать с подобными людьми в торговые отношения, даже если бы речь шла об одном флорине. Наверное, я посоветую своему знакомому вложить деньги в земельные угодья». «Не судите с горяча», — произнес господин Моне. «Сатира тоже должна иметь свои пределы. Отпускать шутки в отношении умерших, мне кажется, совершенно непозволительным, тем более, когда дело касается моей покойной жены. Увы, она давно покинула меня. Спросите кого угодно, что это была за женщина, настоящая святая». «Но избить бедного поэта — это еще хуже», — возразил Джованни. «Ведь святое предназначение сатиры, о чем говорили еще древние мудрецы, напоминать нам о том, что мы всего лишь люди, и притуплять тем самым зависть богов. Сатира помогает человеку увидеть свои недостатки со стороны и не расслабляться, тем самым она привязывает нас к земле, которая есть источник нашей жизни. И мне кажется, что куда лучше отнестись с пониманием к поэту, который немного перешел черту, чем пытаться запугать его и заставить замолчать навсегда. «Так пусть нападает на меня, а не на мою жену, святейшую из женщин!» — вскричал господин Моне. «Так делал тот, кто назвался вашим отцом». «Данте Алигьери». «Да, Алигьери». «Говорят, что вы не питали к нему симпатии?» «Не будем ворошить прошлое». Господин Моне принялся рассматривать свои ногти, на лице его промелькнуло грустное выражение, и через несколько мгновений он стал совсем мрачен. Он обратил взгляд к окну, откуда виднелся весь город, и немного повеселел. «Это старая история», — повторил он, — «и время расставило все на свои места. Мир и покой его душе, кто знает, быть может, он теперь в раю, о котором он столько написал. Однако говорят, что он не успел закончить свою поэму. Какая жалость! Хотя, по правде говоря, я не поклонник этого произведения, в нем столько враждебности, столько злобы. Он втоптал в грязь репутацию многих знатных семей, гораздо более известных, чем его собственные. Ему бы не следовало помещать в ад нескольких пап, ведь папы — наместники Христа, они почитаются как святые. Тем самым Данте зароняет семена недоверия, оскверняет нашу церковь, святость которой для меня несомненна. Он клеймит даже тех, кто сужает деньгами знатнейшие семьи и компании Европы. Он называет их мздоимцами, а меж тем эти люди — соль земли. Тем самым ваш отец внушает людям устаревшую точку зрения, которую опровергла сама история. Мы даем нуждающимся собственные флорины, чтобы они могли заниматься коммерцией и богатеть. И нет ничего плохого в том, что нам достанется крохотная часть нажитого ими богатства. Без нас никакое развитие было бы невозможно, Даже досточтимые отцы церкви смогли отказаться от этого узкого взгляда на мир и понять, что давать деньги в рост — это не так уж плохо, хоть раньше это и считалось грехом, торговлей временем, распоряжаться которым дано лишь Господу Богу. «Деньги от денег не родятся», — твердили они и Самвонов в старые времена. Но когда я был молод, у нас в городе жил удивительный проповедник, который понимал самую суть вещей. Он был францисканцем, преподавал в санта кроче И хотя он сам строго соблюдал обед бедности, в том, что касалось смысла денег, он оказался очень просвещенным человеком. Родом он был француз из города Сириньян, что в Лангедоке. «Вы говорите о Пьере Олье?» «Да, именно о нем, хотя у нас его называли Пьетро де Джованни Оливи». Примечание. «Пьер Жан Олье, Пьетро Джованни аливи 1248-1298. Французский теолог, философ, естествоиспытатель, монах-францисканец, интеллектуальный лидер спиритуалов. Его труды были преданы суду семерых теологов Сорбоны и осуждены как еретические. Однако ему удалось защитить себя в нескольких ответных сочинениях и избежать казни. Уже после смерти аливи в 1318 году Его учения снова были осуждены, книги преданы сожжению, останки выкопаны, а могила уничтожена. Конец примечания. Уж не недавно был приговорен папой Иоанном к смертной казни за свои еретические убеждения? Давно известно, что склонному к фаворитизму папе не очень-то по душе истинно духовные францисканцы — И мне тоже, особенно когда после казни их полуразложившиеся трупы выставляют на показ толпе. Говорят, что его осудили за то, с каким упорством он отстаивал своей доктрины о вере, а не за экономические воззрения. И что же говорил Пьер Олье о тех, кто дает деньги в рост? Он преодолел устаревшее представление о том, что плата за труд — это единственный законный заработок, Он утверждал, что это далеко не все. Ведь есть еще ловкость торговца, его способность предвидеть развитие дела и риски, с которыми сопряжены любые вложения. А вот Данте так ничего и не понял о трудностях нашего времени. Он лишь твердил о ненасытной жадности черных гвельфов и о проклятой волчице. «Позволю себе возразить», — ответил Джованни. «Если речь идет об осуждении алчности как таковой, — то в этом я полностью на стороне Данте. Однако я соглашусь с вами в том, что постулат «деньги от денег не родятся» уже устарел. Однако, как мы уже говорили, банкиры сужают деньгами коммерсантов, зарабатывая проценты, но это купцы, а не банкиры в итоге производят богатство. И тогда я соглашусь с тем, что некая часть этого богатства может возвращаться банкирам как компенсация за то, что они оценили возможные риски, связанные с предприятием купца. Но сами по себе деньги от денег не родятся. Однако уже давно ходят слухи, что банкиры спекулируют на обмене, что они инвестируют в деньги. В итоге долги растут, а когда у народа долгов куда больше, чем денег, он уже не в состоянии покупать. «И для кого же тогда производить товар, если никто не в состоянии его купить?» всё это не так просто», — произнес господин Моне. «Кризисы цикличны, они всегда были и всегда заканчивались. Просто нужно верить в будущее и продолжать делать ставки, продолжать вкладывать деньги, и тогда богатство снова станет прирастать». Уныние — смертный грех юноша, но рождает недоверие и никогда не приносит пользы. А недоверие — это и есть источник всех бед. Стоит заговорить о кризисе и вот он. Все эти францисканцы, болтающие о том, что конец света близок, и нужно во что бы то ни стало отказаться от нажитого богатства. Всего лишь пустозвоны до да паникеры. Да, на севере Европы был неурожай, породивший сильный голод. Но теперь-то все позади. Пора уже навести в Европе порядок. Лично я не вижу никаких предпосылок к тем катастрофам, которые пророчит ваш поэт. Я не вижу ни малейшего повода для тех проклятий, которые Господь якобы нашлет на людей за поклонение золотому тельцу. Даже не знаю, кто больше вредит нашей экономике — поэты или францисканцы. И те, и другие неудачники и бедны, как церковные мыши. Поэтому они мечтают, чтобы весь мир последовал за ними. Вы видите, я работаю, не покладая рук, весь день провожу за столом. Да, я богат, но я живу так, словно у меня нет ни гроша за душой. В Европе мне принадлежат многие земли. В некоторых поместьях я даже ни разу не бывал. Но вы представить себе не можете, какой это груз, какая на мне ответственность. Для многих я и мои деньги — это олицетворение самой судьбы. Те расчеты, что я делал до вашего прихода — «Те решения, которые мне предстоит принять, все это способно изменить жизни многих и многих людей. Да что я говорю, поколений. Деньги, любезный друг, вот что движет этим миром». Однако, — возразил Джованни, — отнюдь не деньги приводят в движение планеты и солнца. «Поверьте мне, они приводят в движение все, вплоть до самой Луны. Но есть то, что купить нельзя». «Отсюда и до Луны нет ничего, что нельзя было бы купить». И сэр Моне открыл ящичек, откуда извлек горсть золотых флоринов. Он положил их на стол перед Джованни. «Возьмите», — сказал он, — «эти деньги ваши, если вы покинете Флоренцию до завтрашнего утра». Джованни посмотрел на изображение Иоанна Притечи, красовавшееся на каждом флорине. На столе лежала не меньше двадцати монет, весьма внушительная сумма — Но он не сдвинулся с места. Ему потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы скрыть свое удивление. Наконец Джованни сказал. «Говорят, что Данта был влюблен в вашу жену, и вроде бы она была неравнодушна к его вниманию». «Нет, женщины способны устоять перед мужчиной, если он трубит на весь город, что она самая прекрасная на свете». Ещё говорят, что изгнание поэта из города не обошлось без вашего участия. Приговор огласил некий человек из Губио, я его даже не знал. Но, видно, такова была воля Иоанна Крестителя, святого покровителя нашего прекрасного города. Как я уже признался ранее, данта мне не слишком нравился. Но с чего вы решили, что он был настолько важной персоной, что заслужил моё внимание? Вся правда в том, что для меня он был не более чем несчастным воздыхателем, донимавшим мою жену своими нелепыми виршами. Но поскольку он не представлял для моей семьи никакой опасности, я не воспринимал его всерьез. данта был идеалистом и фантазером. Он мечтал о том, что когда-нибудь Италия сможет объединиться, и все заговорят на одном языке, что церковь откажется от мирской власти, а Европа объединится в единое государство. Он мечтал о мире без войны, о Европе, у которой будет единое правительство, где будут царить справедливость. Но в нашей жизни это невозможно. Оглянитесь вокруг, господин Джованни, в этом мире волки пожирают ягнят. Но ведь волки не пожирают волков, а овцы не пожирают ягнят, — ответил Джованни. Вот почему животные никогда не достигнут того, чего удалось добиться человеку, — с иронией произнес господин Моне. Мы финансируем правители Европы в их войнах друг с другом, и благодаря этому всегда получаем огромные доходы. Не говоря уже о крестовых походах, вот уж было настоящее раздолье. Как жаль, что они так быстро закончились. То, что Италия до сих пор раздроблена на множество мелких государств, это золотое дно. Можно сколько угодно притворяться, что это не так, и жить в мире собственной совестью, но правда заключается в том, что чудесный расцвет этого века по большей части объясняется тем, что все построено на ненависти куда больше, чем на любви. И царство Божие на земле, то самое тысячелетнее царство, наступление которого ждет каждый христианин, где будет царить всеобщий мир и божественная справедливость, это не что иное, как долгая и тоскливая фаза упадка, мировой кризис, который даст Бог, наступит еще очень и очень нескоро. Джованни понурился. Я только хотел сказать, что те торговые операции, которые попирают христианскую идею о любви к ближнему, мне известны лишь притча о талантах. Бог мне дал 5 золотых монет, а я должен увеличить их до 10 Если мне это удалось, значит, я внес свой вклад и увеличил достаток и счастье тех, кто меня окружает. В этом и состоит моя этика. «Ну, оглянитесь вокруг, господин Моне, сходите в Сан-Фридиану, и тогда вы увидите, сколь счастливы те, что живут рядом с вами». «Я не могу принимать на себя ответственность за несчастье тех невежд и простолюдинов, что они в состоянии о себе позаботиться. Однако тем, кто работает на меня, я даю хорошие гарантии, и вы не можете себе представить, сколько таких людей по всей Европе». не замолчал. Он протянул руку к столу, взял три монеты и положил их в свой кожаный мешочек. «В пути они могут мне пригодиться». Мессер Моне по-прежнему сидел на своем месте, и когда джаванни протянул ему руку, осторожно пожал кончики его пальцев. «Прощайте, добрый человек», — с усмешкой произнес он. Джованни повернулся, сделал было два шага к двери, но потом остановился и шагнул назад. Данте умер вовсе не от малярии, как о том твердит молва. Его отравили. Разве вы, которые, сведущи во всем, не знали об этом? Он увидел, как миссер Моне тщательно протирает платком руку, который только что с ним попрощался. Хозяин дома посмотрел на него снизу вверх, во взгляде его сквозило недовольство. от «Отчего бы он не умер, — сказал он с глубоким вздохом, — да будет на то воля Божья». И святой Анна пробормотал Джованни. Через несколько часов он покинул город.